Прежде всего заметим, что в нём значится всего 13 человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания. Всего 13? Я имею в виду пассажиров первого класса. 9 из этих 13 человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с жёнами, детьми или слугами. Остаётся четверо одиноких пассажиров. Маркиз де Равердан. Секретарь посольства, мы с ним знакомы. Майор Роусон. Это мой дядя. Месье Вольта. Позвольте, это я. Только назвать меня блондином было бы привлечением. Да, ваш городан серевой. И притом я итальянец. Да, вот уж про кого не скажешь, что он блондин. В таком случае мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке. Кто же это? Сиразен? Что же вы не отвечаете? Сиразен? Почему я не отвечаю? Да потому что памятаю моей фамилии, положение одинокого пассажира и цвете волос. Я уже сам провел подобное расследование и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать. Но, говорил вас есть шрам на руке. Ничего ну, нет, того нет. Смотрите, Я взглянул на Меснели и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль. Он показал нам не правую, а левую руку. Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньёнка Меснели, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу. "Нель, Нель, детка, что с вами, дорогая? На вас лица нет. Ой, какое несчастье!" Мои драгоценности. Что? Мои жемчуга. Господа, не похищайте. Бот... Успокойтесь, прошу вас. Вы уверены, что все пропало? <сосы> все, всё. Что <сосы> <все, все, сосы> самое дорогое? <сосы> Боже, какое самые изящные, самые дорогие камни. <сосы> из бриллиантовой броши, да. кулона с неогранёнными рубинами Ох. и браслета. Узнаю руку Арсена Лёпена. Он, как всегда, разборчив. Ну... Недаром даром его величают джентльменом-грабителем. Ну как? Как только он ухитрился сделать это? Ведь я вышли из каюты всего на полчаса, а он среди бела дня в коридоре, где спят люди, взломал дверь каюты, Какая нашел сумочку влятую на дне шляпной коробки достал из нее драгоценности и выбрал из них приглянувшиеся ему камни. Как, ваше не... ваше Ой, какой... Это, нет какой это... ни. Нет, я я не перенесу ну, подожди, этого. Вот взять, Бог, я моляю, я моляю. Когда весть о краже разнеслась по проходу, Пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнения. За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном. а вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа, никто не сомневался, что он арестован, вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Но на следующий день Мы все с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик. А часом позже на борту появилось рукописное объявление. Луи Розен предлагал сумму в 10.000 франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена. Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. Прованс был обшарен сверху донизу и снизу доверху. Ся Андрези. ведь должны же, они в конце концов, что-то обнаружить. Каким бы он чудотворцем не был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми. Ну, разумеется, в противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим. Хотя, посмотрите на мой кодек. Даже в таком небольшом фотоаппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценностей, похищенных у леди Джерунд. Верно? Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил. Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов. Такой преступник есть. Это Арсен Люпен. Почему вы так считаете? Потому что он думает не только о совершённом преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать. И каковы же ваши прогнозы? Я думаю, что мы только даром теряем время. поиски и в самом деле не дали никакого результата. Вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному. Во время этих поисков у капитана были похищены часы. В предпоследнюю ночь рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека. Лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком. Его развязали, оказали ему необходимую помощь. Этим человеком оказался Розен. Он решил вести расследование самостоятельно, и во время одного из ночных обходов на него напали, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской: Арсен Люпен с благодарностью принимает 10 тысяч франков от месье Розена. Все пассажиры были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте, а уж тем более забираться в отдаленные уголки корабля. Последний день на борту показался им бесконечным. Они жили в тревожном ожидании несчастья. Были готовы к новому преступлению более серьезному. не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками. Для меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие Мисс Нелли.